Глава 53. Франсиско Гомес. Все называли его Фрэнки. Так сказали Воллису, Пайн и Лареду. Наверное, чтобы ему было легче приспособиться к новой жизни. Они сидели в гостиной маленького домика, расположенного довольно далеко от роскошных апартаментов Ханны Ребены и Бет Клемонс, где недавно умерла Клемонс. Франсиско Гомес жил в районе, знававшем лучшие дни и ночи. Здесь селился рабочий класс, кусок заброшенной Америки, где все вокруг вызывало болезненные чувства. Напротив них на стуле сидела женщина за сорок с мышиными волосами, в узорчатом хлопковом платье и черных туфлях без каблука. Ее звали Джинни Дункан, и в ее глазах стояли слезы. Франки был хорошим мальчиком. — сказала она, вытирая глаза платком. Пайн слышала, как наверху кричали и смеялись дети, а топот маленьких ног грозил сломать стропила. «Когда вы взяли его к себе?» — спросил Волис, который открыл свой официальный блокнот и приготовился записывать. «Около шести месяцев назад. Кажется, он появился здесь из Техаса. На самом деле полной ясности с этим не было. Мы берем к себе детей». «Сейчас с нами живут трое». Она подавила рыдания, «Не считая Фрэнки. «Мы?» – уточнила Пайн. «Вы и ваш муж?» «Да. Сейчас Роджер на работе, в местном агентстве по продаже автомобилей». «Он продавец?» – спросил Лоредо. «Нет, механик. Продавцам платят в основном комиссию, а нам нужен постоянный доход. Роджер хорошо знает свое дело и неплохо зарабатывает» но они столько берут с клиентов за его услуги, что он должен получать больше, – быстро добавила она. – А так мы едва сводим концы с концами. – У вас есть свои дети? – спросил Лоредо. Она покачала головой. – У нас так и не получилось. Моя вина. Поэтому мы стали приемными родителями. Этим детям необходимы взрослые, которые будут вести их по жизни. – Да, так и есть, – сказал Волис. Это очень благородно с вашей стороны. Мы действуем через нашу церковь. Они принимают детей из других частей страны. Нам пришлось пройти множество проверок, но мы не возражали, ведь дети драгоценны. Конечно, нам платят. Большая часть денег идет на детей, но кое-что остается. Это трудная работа. Я не сомневаюсь, сказал Воллес и достал что-то из кармана. А теперь, мадам, нужно провести официальное опознание Фрэнки. У меня есть фотография. Дункан напряглась. Я видела его портрет в новостях, сказала она. Именно по этой причине я вам позвонила. Я должна посмотреть? Если возможно, мягко сказал Волис, чтобы отбросить все сомнения. Волис протянул фотографию. Дункан посмотрела на нее, сжалась, побледнела и поспешно вернула ему снимок. Это... «Фрэнки», – прошептала она. Волис убрал фотографию. «Мы сочувствуем вашей потере», – сказал он. Шум наверху усилился. «Остальные дети не знают. Они еще такие маленькие. И я думаю, не нужно им ничего говорить. Просто скажу, что Фрэнки теперь в другой семье». «Вы сами решите, как лучше мисс Дункан», – сказал Волис. «Когда вы в последний раз видели Фрэнки?» – спросила Пайн. Дункан откинулась на спинку стула, половина обивки которого облезла, и поверх набросили старый коврик. «Три дня назад», – ответила она, – «Фрэнки ушел в школу. А когда вовремя не вернулся, я стала расспрашивать соседей, не видел ли его кто-то. Он уже успел завести друзей, и я подумала, что он пошел к кому-то из них в гости». Как он ездил в школу и как возвращался домой? На автобусе. По утрам я обычно провожала его до остановки, но днем он возвращался сам. Здесь полно детей и родителей. В то утро вы также проводили его до остановки? Джинни думком покачала головой, и ее глаза снова наполнились слезами. Нет. Он сказал, что знает дорогу и хочет пойти один. Я подумала... Его смущает то, что я с ним хожу. Большинство соседских детей идут до остановки сами. Может быть, они над ним смеялись. — А вы узнавали, присутствовал ли он на всех уроках? — спросил опаин. — Да, он был на всех. — И сел на автобус, который возвращался домой? — Да. — И вышел на обычной остановке? На лице думком появились сомнения. — Дело в том, что... Дети и родители, с которыми я разговаривала, не смогли сказать наверняка. Полиция побеседовала с водителем автобуса, но на каждое из множества остановок садится и выходит столько детей, что он не всегда в состоянии запомнить кто, когда и где, и там было много мальчиков, похожих на Фрэнки. Вы хотели сказать латиноамериканцев? Да. Значит, вам не удалось убедиться, что он вышел на своей остановке? Не удалось но зачем ему выходить в другом месте? Он хорошо знал свою остановку. Возможно, кто-то предложил ему выйти раньше. Но кто мог так поступить? Даже если и так, Фрэнки не стал бы выходить в другом месте. Я постоянно его предупреждала, чтобы он не разговаривал с незнакомцами. Это мог быть человек, которого он знал. Я не могу поверить, чтобы кто-то из тех, кто нас знает, так поступил с Фрэнки. «Он мог пойти домой вместе с кем-то из других ваших детей?» «Нет. Они ходят в детский сад. И в другое время. Фрэнки учился в четвертом классе. У меня никогда не возникало сомнений относительно автобуса. Он хорошо говорил по-английски, сказал нам, что его научила мама». «А где его родители?» «Я не знаю. Мне никто ничего не говорил. И у Фрэнки было совсем немного их фотографий. Кажется, он родился здесь». Лореда посмотрел на Пайн. «И как вы поступили, когда не сумели его найти?» – спросила та. «Я начала звонить всем подряд, в том числе в школу. В конце концов, я сообщила в полицию». «Они приехали и все записали?» – спросил Волис. «Да, больше они не появлялись, пока я... Пока не увидела фотографию и не услышала описание в новостях. Я сразу поняла, что это Фрэнки». Она поджала губы. «Могу я? Вы мне не расскажете, что с ним случилось?» Волис посмотрел на двух агентов ФБР, прежде чем ответить. «Его смерть произошла не от естественных причин, и я сожалею об этом», — ответил он. И вновь ее глаза наполнились слезами. «Кто-то причинил ему боль?» «Боюсь, что так». Пайн наклонилась вперед. «Вот почему так важно, чтобы вы рассказали нам все, что помните», — сказала она, — «о его друзьях, о людях, которых он упоминал, о подозрительных личностях, крутившихся около вашего дома в последнее время». «Я ничего такого не помню. Фрэнки прожил с нами не так уж долго». «Во что он был одет в тот день?» «В джинсы, красный свитер и кроссовки. Его нашли в этой одежде». «Не совсем. А ваш муж? Он может знать что-то полезное?» «Роджер проводил с Фрэнки совсем немного времени. Он умеет обращаться с детьми и любит их, как и я. Но ему приходится много работать». «Он когда-нибудь брал Фрэнки с собой на работу? Маленькие мальчики любят машины». «Ну, теперь, когда вы об этом упомянули, я вспомнила. Такое было один или два раза. В субботу или в воскресенье». «А какие машины продают в салоне, где работает ваш муж?» – спросила Пайн, искоса посмотрев на Лоредо. «Мерседес-Бенц», – она улыбнулась. «Это забавно». «В каком смысле?» – спросила Пайн. «Роджер водит десятилетний грузовичок пикап GM, а у меня подержанная Кия». Она посмотрела на них и улыбнулась сквозь слезы. Но если вам нужна роскошная машина, чтобы вы были счастливы, значит, с вами что-то не так. «Заставляет меня вспомнить о песне Дженнис Джоплин, про бога, покупающего ей Мерседес Бенц», — ответил Ларедо. «Но, в отличие от друзей, Джоплин мои на Порше не ездят». «Вы сказали, что ваш муж сейчас на работе?» — спросила Пайн. «Да. Он очень расстроился из-за смерти Фрэнки», — ответила Дункан. «Он...» И еще несколько отцов, живущих рядом, отправились его искать. Они спрашивали, не видел ли кто-то нашего мальчика, но никто ничего не знал. «Нам нужно поговорить с вашим мужем». «Я могу дать вам адрес. Агентство находится в другой части города». «Благодарю вас. Кстати, вы знаете Ханну Ребана или Бет Клеммонс?» Пайн внимательно смотрела на женщину, ожидая какой-то реакции однако Дункан была явно сбита с толку. «Нет. А кто они такие?» «Просто люди, которые могут иметь отношение к данному делу. У вас есть фотография, Фрэнки?» «Да. Я сняла его на телефон, когда он здесь появился, потом распечатала фотографию и вставила в рамку. Мы так всегда делаем с нашими детьми, чтобы они почувствовали себя частью семьи». «Это очень мило. Вы не против, если я на время возьму снимок?» спросил Волис, мы обязательно вам его вернем. Дункан принесла фотографию, отдала ее Волису и проводила их до двери. Я позвоню Роджеру и предупрежу, что вы приедете, предложила Дункан. В этом нет необходимости, быстро сказала Пайн. Все будет хорошо. Скорее всего, мы не задержим его надолго. Хорошо, сконфуженно проговорила Дункан. И последнее, сказал Волис и достал из кармана амулет со святым Христофором. — Вы его раньше видели? Фрэнки его носил? — Нет, он никогда не носил ничего подобного. Когда они шли к машине, Волис сказал. — Либо Фрэнки где-то нашел кулон, либо убийца надел его на мальчика. Я склонен думать, что верно последнее. — А почему ты не хотела, чтобы Дункам позвонила мужу? — спросил Лоредо Упайн. В чистом виде интуиция. Интересно, сколько салонов в Джорджии продают Пагани? По «Пагани?» – воскликнул Волис. «А это еще что такое?» «Итальянский автомобиль, который стоит около трех миллионов долларов», – ответил Ларедо. Волис недоверчиво на него посмотрел. «Три миллиона долларов за машину?» «И некоторые люди готовы платить такие деньги». «В Джорджии?» с сомнением протянул Волис. Тут нельзя ничего сказать заранее. Но муж Дункан работает в местном представительстве Мерседеса, а не этого э, пагани. Заметил Волис. Верно, рассеянно подтвердила Пайн. Она размышляла о чем-то другом. И какое отношение пагани имеет к происходящему? Не унимался Волис. Кто-то следил из такого автомобиля за старым домом Этли сказал Ларедо. Волис покачал головой. Машина стоимостью в три миллиона в Андерсонвилле? удивился он. Вот уж никак не ожидал, что здесь такое можно увидеть. Ну, я бы хотела увидеть Пагани и того, кто его водит, сказала Пайн. А сейчас давайте ограничимся Мерседесом и Роджером Дунканом. Она посмотрела на Ларедо. Мои друзья также не ездят на Порше. «Может, вместо того, чтобы покупать нам Мерседес, Господь даст новую подсказку?» – заметил Лоредо. «Не стоит ли в таком случае сказать «Аминь»?» – спросил Волис. «Аминь» – вместе сказали Пайн и Лоредо.